Глава 4. На кладбище было не столько холодно, сколько ветрено и промозгло. В той его части, где продолжались захоронения, деревьев не было совсем, а потому ничто не мешало зимнему ветру носиться между могил и крестов, выть по покойникам и кусать за обнажённую кожу редких посетителей. Вынырнув из тёплого салона машины в декабрьскую серость, Саша поёжился и торопливо застегнул молнию куртки. Шапки он не носил принципиально даже в самые лютые морозы, поэтому сейчас ледяной ветер шевелил волосы и, как нашкодившего ребёнка, схватил за уши. Оперативник Лосев, велевший звать его Лёшей и на ты, нехотя выбрался следом. Выскользнула за заднего сиденья и суд медэксперт Лера. В её присутствии не было необходимости Но как Саша понял по их с Лёшей разговору, вечером они вместе собираются куда-то ехать. А так как рабочий день уже закончился, она решила прокатиться с ними. Хорошая у тебя машина, сказал Лёша, тоже застёгивая пальто. Хвалил, конечно, но таким тоном, будто укорил. Отец подарил, не стал скрывать Саше. Он такие вещи никогда не скрывал. Ежу же понятно, что на зарплату участкового ни айфон, ни бмв не купишь. И это он в форменной одежде. А то сразу по дорогущей куртке всё стало бы понятно. Врать и выкручиваться Александр Сатинов не любил, да и смысла в этом не видел. Люди же не слепые, зато фантазёры сами такого напридумывают, что потом надоест разгребать. А не такому здоровому лбу деньги у отца брать. А вот Лера вроде бы и поддела, но наоборот со смешком и будто даже одобрением. Ня. «Рассмеялся Саша. Если уж повезло с отцом, зачем строить из себя бедного, гордого героя? Лера понимающе кивнула, а Лёша только что-то фыркнул. Он сегодня был заметно не в настроении, но лезть в душу к малознакомым людям Саше привычки не имел. Кладбище было большим. Открылось давно, поэтому были здесь и старые могилы. Но они заехали в новые ворота и сразу попали в действующую его часть. И вот ведь странно. Саша всегда думал, что жуть навивают старые заброшенные и заросшие погосты. Но оказалось, что новые гораздо страшнее. В старых царит забвение и спокойствие, а новые, со свежими могилами, усыпанными цветами и венками, снясевшимися еще землей, нагоняют страх и напоминают, что однажды в такой могиле будешь лежать ты сам. И вовсе не обязательно тебе при этом будет девяносто восемь лет, а вокруг соберётся толпа рыдающих наследников. Поскольку только Лёша знал из материалов дела, где нашли тело бомжа, он пошёл вперёд, а Саша и Лера потянулись следом. Жутко как. Не выдержал Саша, когда они проходили мимо очередной свежей могилы, которая было почти не видно за огромным количеством венков. Только крест с датами возвышался над этой пластиковой скорбной горой, и табличка утверждала, что умершему было всего 26 лет. Что именно? отозвалась Лера. Она в отличие от него, головой не крутила и могилу не разглядывала. Ну и правильно. Чего ещё ждать от судьбы Она этих смертей каждый день десятками видит, и большая часть её клиентов как раз молодые. Её такими табличками и такими датами не удивить. Ну, молодой такой. Саша кивнул на впечатлившую его могилу. Венков много, столько людей скорбит. А, по-моему, гораздо более жутко было бы, если бы был всего один венок, заметила Лера. И неважно, сколько лет тому, кто под ним. Важно, что здесь, в этом мире, остался один человек. Понимаешь, Саша даже притормозил немного, до чего неожиданной оказалась эта мысль. В таком ключе он о смерти никогда не думал. Наверное, потому что если бы ему внезапно пришлось умереть, то на его могиле тоже было бы много венков. "Ну вы идёте?" окликнул их Лёша. "Пойдём". Лера чуть подтолкнула его вперёд и даже едва заметно растянула губы в улыбке. "Потом над этим подумаешь". Саша растерянно кивнул. Смысл сказанного дошёл лишь мгновение спустя, когда она уже ушла вперёд. И поскольку теперь он шёл последним, последним и увидел то, что открылось ранее Лёше и Лере. На самом деле он до последнего не замечал ничего странного. Только когда обратил внимание, что коллеги остановились и на что-то удивлённо смотрят, тоже притормозил. Что за ерунда? едва слышно произнёс Лёша. Это точно то место, Уточнила Лера, и в её голосе отчётливо сквозило удивление, пополам с недоверием. "Точно, я всё записал?" Саша выглянул из-за спинка лег и наконец увидел то, что так удивило обоих. На одной из могил, выложенной тёмно-серой плиткой, будто пьедестал виднелось огромное чёрное пятно в форме креста. И если казалось, что оно нарисовано краской, то при ближайшем рассмотрении выяснилось, что не нарисовано, а выжжено, будто кто-то выложил на могиле крест каким-то горючим материалом, а затем сжёг дотла, оставив только пепел. На этой могиле и нашли убитого бомжа, пояснила Лера, видя его недоуменный взгляд. И, судя по фотографиям с места преступления, ничего выжженного здесь тогда не было, добавил Лёша. И само тело без следов огня. Только тогда до Саши дошло, что это не крест, а очертание тела. Бомж, как и убитая ведьма, лежал на спине, раскинув руки в стороны и вытянув ноги. Саша ещё тогда поинтересовался, не может ли это иметь какого-то религиозно-ритуального значения. Но Лера ответила, что это типичная поза пациента во время операции. Руки привязывают к столу, чтобы человек нечаянно не дёрнулся. Лёша тем временем подошёл к могиле, наклонился, разглядывая пепел. А затем стянул с руки перчатку и аккуратно притронулся к нему. Ещё тёплый? удивлённо произнёс он. Выпрямился, огляделся по сторонам, будто ждал, что человек, сделавший это, всё ещё где-то здесь. Саша тоже огляделся, но в этой части кладбища находились только они. Впрочем, спрятаться за одним из памятников не составило бы труда. Особенно, если учесть, что некоторые родственники умерших Умудряются сделать из могилы настоящий цветник, а то и сад. По правде говоря, здесь роть солдат спрятаться несложно, не то что одному человеку. Лёша вытащил телефон, вывел на экран фотографию фотографии, которые с ним поделился следователь, сравнил с тем, что они видели. Это убийца, взволнованно произнёс он. След точно повторяет позу и местоположение жертвы. Лера и Саша подошли ближе, заглянули в экран телефона. Или не убийца, а кто-то из полицейских или криминалистов. Они тоже хорошо знают, как лежало тело, заметила Лера. Лёша удивлённо взглянул на неё. И зачем им это? Понятия не имею. Просто говорю, что ни один убийца имеет эту информацию. Лёша посмотрел на неё так, что Саша почти на услышал зануда. Однако хотел он это сказать или нет, узнать не удалось. Потому что у Леры зазвонил телефон, отвлекая внимание на себя. Она вытащила мобильник, почему-то нахмурилась, а затем отошла в сторону и приложила телефон к уху. "Как думаешь, что это может значить?" поинтересовался Саша. "Ни одной мысли", признался Лёша. "Может, убийца оставляет нам какое-то послание?" "Может". Лёша вроде бы и согласился, но как-то так, что Саша сразу понял, версия кажется ему слабоватой. Только откуда ему было знать, что мы снова вернёмся на место убийства и непременно это увидим. Даже если предположить, что кто-то мог нам оставить сообщение, то не в случае убийства с бомжом. Он никому не нужен. Едва ли кто-то озаботился бы передачи данных полиции. Тем временем вернулась Лера, и вид у неё был крайне озабоченный. Вы сейчас удивитесь, заявила она. Но тела бомжа больше нет. Оба, как по команде, повернулись к ней, и на лицах было написано одно и то же выражение. Куда оно делось? первым спросил Лёша. Сгорело. Чего? Сгорело. невозмутимо повторила Лера. Буквально минут пятнадцать назад. Полностью. Остался один пепел. Вот это номер. Ввязываясь в расследовании, Саша предполагал, что оно окажется интереснее рутинной работы участкового инспектора. Ну чтобы настолько? Этого он даже в самых смелых фантазиях представить не мог. Но кто его мог сжечь, недоумевал Лёша. Так, чтобы от тела остался один пепел? Хмыкнула Лера. Никто. Морг не крематорий. От тела сгорело прямо в холодильнике. Если я всё правильно поняла, конечно. Все трое снова переглянулись. Общую мысль высказал Лёша. Поедем посмотрим. Лосев действительно собирался провести этот вечер с Лерой, но всё-таки думал, что рядом будут ещё его жена и родители обеих. А вовсе не участковый Саша Сатинов. И сидеть они будут за накрытым столом, ломящимся от угощений, на которые всегда была мастером вторая жена его тестя, а не ехать по тёмной дороге в Морг соседнего городка. Впрочем, когда он высказал робкое предложение, вместо семейного ужина, на котором наверняка поднимется тема его развода с Анютой, поехать в морг посмотреть на то, что осталось от бомжа, Лера недолго думала. А уж когда мажорчик участковый предложил их отвезти на своей крутой тачке, сомнения его все исчезли. Сообщив о том, что увидели на кладбище, следователю Воронову и получив его заверение, что сейчас сюда будут направлены криминалисты, и благословение ехать в морг, они и поехали. По дороге, естественно, все разговоры крутились только вокруг дела. Полицейские выстраивали разные версии, но так ни до чего и не додумались. Да и сложно было что-то понять, пока не видели тела или того, что от него осталось. До морга добрались уже в полной темноте. Местный судмедэксперт, который обнаружил произошедшее, ждал у входа, поскольку Лера успела позвонить ему чуть раньше. Он нервно курил, и Лосев мог бы поклясться, Что за сегодняшний вечер это далеко не первая его сигарета. Грузный мужчина лет шестидесяти, с залысинами и пивным брюшком, оторвался от стены и шагнул навстречу приехавшим. Лосев заметил, что, пусть руки у него и не трясутся, но на лице написано крайняя степень встревожности и даже испуга. Мужчина выбросил окурок, пожал руки всем приехавшим и кивком пригласил их внутрь. Лера сразу же поинтересовалась, как всё произошло. А вот от вопроса до ответа прошла почти целая минута. Судя по всему, эксперт, представившийся Николаем Вадимовичем, собирался с духом. "Я закончил все вскрытия ещё до обеда", наконец начал он, ведя гостей по длинному пустому коридору, в котором гулким эхом раздавались шаги, и звук этот казался Лосеву зловещим. Он работал в полиции больше десяти лет. Но такие преступления случаются не каждый день, а потому производят впечатление и навидавших виды оперов исследователей До конца рабочего дня занимался бумагами. Сами понимаете, пришли результаты анализов, нужно было внести их в документы. В общем, обычная рутинная работа, в которой ушёл с головой, и даже покурить не выходил. И вдруг чувствую, палёным пахнет, а зима же, все окна закрыты. Я сразу пошёл проверять. Туда ткнулся сюда. Нету ничего. И пожарные извещатели молчат. Но пахнет. Наконец сообразил, что запах из холодильников доносится. Начал всё проверять. Открыл отсек с вашим жмуриком, а там, можно сказать, горстка пепла вместо тела. Сразу вам позвонил, потом уже начальству. Жуткое зрелище. Жуткое? с тревогой переспросил Сатинов. Вы же говорите, Горстка пепла. Ну, не совсем горстка, уклончиво ответил эксперт. Сейчас сами всё увидите. Такое сложно описать. Лера поблагодарила за рассказ, а вот Сатинов побледнел. Будто до этого ещё не верил в происходящее или считал его приключением, а тут внезапно осознал, во что вляпался. Лосев был почти уверен, что сейчас он заявит, что подождёт в машине, но парнишка оказался крепким ничего не сказал, только один раз шага сбился. А камера у вас есть? поинтересовался Лосев. Конкретно в том помещении нету, покачал головой судмедэксперт. Что там снимать? Холодильники одни и те закрыты. Камеры в прозекторской стоят, это соседняя комната. Жалко. Но кто ж знал, что однажды и в помещении с холодильниками произойдет нечто необычное. Пришлось попросить Николая Вадимовича Выдать им хотя бы перчатки и предупредить коллег особо не топтаться по полу и лишнего не трогать. После кладбища воронов и криминалисты собирались наведаться и в морг. Не следует затаптывать следы, как это сделал Сатинов в доме ведьмочки. Помещение, куда привел их Николай Вадимович, было небольшим, пустым и очень холодным. Вспыхнула над потолком яркая лампа, и все увидели открытую дверцу холодильника из которого была вытащена каталка, накрытая простынёй. Обычно под такими простынями угадываются очертания человеческого тела. Но здесь сразу становилось понятно, что под белым покрывалом не человеческое тело, а нечто гораздо меньших размеров. И лишь при ближайшем осмотре Лось заметил, что простыня прожжена в нескольких местах. Тут уж не только сатинов, но и он притормозил. Подходить ближе расхотелось. Зато вперёд шагнула Лера. Аккуратно отвернула простыню и явила миру страшное. Вместо тела на каталке лежало нечто чёрное, обугленное, высохшее, напоминающее очертаниями человека, но больше похожее на странную мумию. В отличие от того, что они увидели на кладбище, здесь руки были вытянуты вдоль тела, они раскинуты в стороны, и похоже, некоторые кости не сгорели до конца. В Паре мест пепел казался чуть объёмнее. Но здесь и горело тело, а там, а чёрт его знает, что сгорело на кладбище. Лосев решительно ничего не понимал. Но самым страшным был даже не этот обгоревший чёрный труп. Жуткое зрелище производили оставшиеся нетронутыми глаза. Веки исчезли, череп наполовину разрушен, а вот глазные яблоки остались. Впервые за всё время работы в полиции Лосеву захотелось напиться до беспамятства вечером, чтобы спать без кошмаров. А иначе эти глаза совершенно точно приснятся ему ночью. Пока лер изучала тело, точнее то, что от него осталось, они с участковым близко не подходили. Хватало запаха, и этих глаз, которые, казалось, следили за ними, в какую бы сторону они ни пошли. Вместо этого Лосев осторожно осмотрелся. Но в помещении не было ничего интересного. Все холодильники закрыты, на некоторых висели бирки с краткой информацией о том, кто находится внутри, но большая часть оставалась пустой. Окон в помещении не было, а единственная дверь выходила в прозекторскую с камерами. Значит, если бы кто-то входил сюда, то на камеру попал бы. Правда, для этого ему пришлось бы пройти через кабинет, где работал в этот момент судебный Так, чтобы тот не заметил. А это уже маловероятно. После того, как Лера закончила с осмотром, все трое вывалились в морозную ночь, и Лосиев наконец вдохнул полной грудью свежий воздух, но тут же полез в карман за сигаретами. И если уж напиться ему не светит, пока, по крайней мере, то закурить он может себе позволить. Лера тут же попросила сигарету, хотя курила крайне редко. Пожалуй, Лосев мог бы назвать всего пару таких случаев. Сатинов от сигареты близгливо отказался. Ну и пусть себе ждёт следователя и криминалистов так. "Твои выводы?" спросил Лосев Леру, когда сигарета догорела почти до середины, и он смог наконец говорить. "Чёрт его знает", выдохнула та. "Невозможно так сжечь тело вне стен крематории Даже если пробрался туда кто-то и умышленно поджёг" то не сгорело бы оно до такой степени. Там же почти ничего не осталось. Фрагменты нескольких костей, да глазные яблоки. Тем более тело сгорело, а простыня, которой оно было накрыто, нет. Голос всегда хладнокровной Леры дрогнул, и она поспешно затянулась, пытаясь скрыть за сигаретой волнение. "Тогда как такое возможно?" поюжился Саша. Лера выпустила в воздух сизую струйку, посмотрела сначала на одного, потом на другого. И наконец спросила: "Про самовозгорание человека слышали когда-нибудь?" Лосев, в детство которого пришлось на девяностые, с их расцветом интереса ко всякого рода пронармалщине и популярности таких сериалов, как "Секретные материалы", про самовозгорание хоть что-то слышал. А вот молоденький Саша, который в конце девяностых только родился, округлил глаза и непонимающе нахмурился. "Про что? Самовозгорание человека?" повторила Лера. На самом деле, эта теория не находит серьёзного научного подтверждения, вздохнула она. Многие даже отрицают сами случаи самовозгорания, считая их не более чем мистификацией. Но у нас-то не мистификация, осторожно заметил Лосев. И если всё же принять за правду, что такие случаи бывают, то вот что известно на данный момент. Чаще всего самосгоранию подвержены люди со склонностью к алкоголизму. Обычно сгорает всё тело, но иногда что-то остаётся: кисть, стопа, часть черепа, вроде как у нас. Правда, никогда не слышала, чтобы оставались глазные яблоки. Окружающая обстановка чаще всего не страдает, бывает даже одежда остаётся. Как такое возможно? Удивился Сатинов. Лера развела руками. Есть несколько теорий. Самая известная, хотя тоже объясняющая далеко не всё, Так называемый эффект человеческой свечи. Человеческий жир при определённых условиях плавится и плавится медленно. Таким образом сгорают все внутренние органы, а одежда, если она произведена из мало горючих материалов, остаётся. Не страдает и обстановка, поскольку как такового пожара нет. Объясняет это и то, почему порой остаются конечности или череп, в них нет жира, что всегда сгорают толстые Удивился Сатинов. Я думал, вам же голодают. В том-то и проблема, что самовозгоранию подвержены не только люди с лишним весом. Поэтому теория не общепризнана. Кроме того, чтобы жир начал плавиться, что-то должно его поджечь. А что может это сделать? Лосев фыркнул. «Участковый сейчас походил на ребёнка, которому фокусник открывает секреты своего мастерства. На этот счёт тоже есть разные теории пожала плечами Лера. Она, в отличие от Сатинова, говорила таким тоном, будто объясняла самое популярное в мире явление. Одни говорят про статическое электричество, которое накапливает тело. Дескать, когда разница потенциалов становится слишком велика, происходит возгорание. Честно говоря, я не сильно в физике, могла что-то напутать, так что если интересно, сам поищи информацию. Другие обвиняют во всём шаровые молнии. Но на мой взгляд, объяснять одно неизученное явление другим неизученным явлением — не самое лучше затея. Есть ещё теория о абадском пламени, в котором сгорают несчастные. На это уж точно не ко мне. Ты не веришь, в ад?» — хмыкнул Лосев. Я не верю в его пламя. Не осталось в долгу Лера. Сатина в какое-то время молчал, внимательно глядя в темноту перед собой, а затем поинтересовался. Слушай, а откуда ты всё это знаешь? Неужели в университете такому учат? Я просто люблю необычные смерти, пожала плечами Лера. Поэтому и стала не патологоанатомом, а судмедэкспертом. Но вообще это всего лишь полёт моей фантазии. Может, Витя со своей лабораторией обнаружит здесь какое-нибудь горючее вещество, которое и объяснит произошедшее. Лосев в подобное горючее вещество верил едва ли больше, чем в теорию самовозгорания. И по ледяному тону понимал, что она тоже. К тому же кто-то должен был это горючее вещество пронести мимо эксперта. Но обсуждать дальше не осталось времени, поскольку по стене здания скользнул свет автомобильных фар, и во двор выехали знакомые автомобили. С машины следователя во главе